Глава 11. Увидев в окно, как машина заехала на подъездную аллею и направилась в сторону дома, Поузи смогла уговорить себя не бежать ей навстречу, сломя голову. Она подошла к входной двери, открыла её и стояла на крыльце в мучительном предчувствии, пока машина не остановилась перед ней. И вот наконец её высокий, красавец сын, выбравшийся из машины, встретил мать. На идущей от крыльца гравийной дорожке. Добрый день, мам. Он крепко обнял её. Ник, мой дорогой, мой любимый мальчик. Как же я рада видеть тебя. И я рад, мам, очень. Они постояли обнявшись, оба пытаясь совладать со своими чувствами, прежде чем начать говорить. Выпустив поузие из объятий, Ник внимательно глянул на неё. Мам, ты выглядишь потрясающе. Во всяком случае моложе, чем 10 лет назад, когда я сбежал в Австралию. О, да ладно тебе, Ник. Разумеется, я постарел, но спасибо за комплимент. Он приобнял мать за плечи, и они направились к дому. Ник помедлил немного перед входом, глянув наверх. Память не подвела меня. Именно таким я и помнил его все эти годы. Рада за тебя, сказала Поузе. Когда они вступили в холл, однако, к сожалению, внутри ты скорее заметишь порочные следы десятилетней жизни. Когда они вошли на кухню со знакомыми уютными запахами, Ника охватили воспоминания детства. Он всегда воспринимал кухню как надежное убежище и увидел, что ничего не изменилось. На стенах по-прежнему висели темные железные кастрюли, а на буфете в эклектичной мешанине толпились редкие и ценные фарфоровые изделия, Огромные часы над плитой тикали так же, как в те времена, когда он еще только учился ходить. «М-м-м, а чем это так вкусно пахнет?» — спросил Ник. «Неужели той самой...» «Имин. Твоей любимой печенкой и беконом», — продолжила за сына Паузи. «Но, мам, я же хотел сводить тебя в ресторан, угостить». «Ты сказал, что выбор за мной, а мне захотелось угостить тебя домашней едой». Ведь в ресторан мы сможем сходить в любое другое время. Ах, Ник, милый, я просто не могу передать, как рада видеть тебя. Ты, кстати, тоже ничуть не изменился. Кофе, чай или, может, выпьешь пиво? Пиво, пожалуйста. Но нет, мам, я изменился. Мне уже тридцать четыре, и у меня начали появляться седые волосы и морщинки вокруг глаз. Он вздохнул. Ладно, как ты-то поживаешь? Спросил он. Сделав большой глоток пива из поставленной перед ним бутылки, до да суставы начали поскрипывать, особенно по утрам, но в целом я ещё крепкая и бодра. Поужиналила себе бокал вина и, подняв его, провозгласил: "За тебя, мой дорогой мальчик, и за твоё благополучное возвращение домой после столь долгого отсутствия. Ах, не могу передать, как же хорошо вернуться в дом, не похожий на нынешние новостройки". И лелекавесный южный бунгало. Мне хочется услышать обо всём, что происходило с тобой в Перте. Должно быть, тебе понравилось там, раз ты задержался так надолго. Да, что-то понравилось, что-то нет, признался Ник. Жизнь там разительно отличается от нашей, особенно от жизни в Саут-Уолде. И вот это мне как раз и не хватало. Вот только сбежал ты -то именно отсюда, разумеется. Сбежал Но теперь вернулся. «Надолго ли?» Набравшись смелости, тихо спросила Паузи. «Вопрос на миллион долларов». Ник усмехнулся. «А не готова ли уже твои угощения с печенкой и беконом?» Я проголодался. От волнения у Паузи пропал аппетит, поэтому она гоняла кусочки мяса по тарелке, слушая, как Ник рассказывал о Перте, уже ознакомив ее со своим новым планом открытия магазина в Лондоне. Зато она успела выпить несколько бокалов вина, набираясь храбрости, чтобы сообщить Нику о грозящей перспективе продажи Адмиралхауса. То есть раз ты изучал варианты аренды магазина в Лондоне, то возможно, подумываешь остаться там навсегда, спросила Поузи. А в общем, я не связался с тобой сразу по прибытии в Англию именно потому, что хотел сначала изучить в этом плане положение дел в нашей столице. Теперь найдя подходящее помещение, я решил попробовать открыться там. Дорогой мой Ник. Лицо Поузи просияло, она радостно всплеснула руками. Я неизсказанно рада такой новости. Но, вероятно, ты будешь видеть меня не намного чаще, чем последние 10 лет, усмехнувшись, заметил Ник. Ведь я буду чертовски занят. Поузи встала, собираясь убрать тарелки, но Ник мягко усадил её обратно в кресло. Отдыхай, мам. Я сам уберу. Спасибо, милый. И если не трудно, достань рисовый пудинг из духовки. Так что же подвигло тебя на принятие столь важного решения? спросила Поузи, когда Ник выложил рисовый пудинг на блюдце и принёс на стол. В общем, самые разные обстоятельства, задумчиво ответил Ник, опять усевшись за стол напротив матери. Вероятно, самое главное в осознании того, что при желании можно убежать хоть на край света, да только от себя самого всё равно не убежишь. Паузики внула, ожидая продолжений. Э, честно говоря, именно поэтому я отчаянно скучал по Англии. Ник показал на свой рисовый пудинг. И, полагаю, тосковал я не только по домашней еде. Но ты не пожалел, что уехал? Ничуть, ответил Ник, собирая ложкой крошки с блюдца. «Да, я чертовски рисковал. Но несомненное преимущество этого предприятия в том, что оно позволило мне заработать кучу денег». «Тебе всегда удавались деловые проекты», — признала Паузи. «Все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото. Полная противоположность бедному старине Сэму». «У него все те же проблемы?» — помрачнев спросил он. «Увы. Но, мам, Разве он не сам вечно создает их себе? Я имею в виду, что он увлекается одной безрассудной затеей за другой. А как же его милая женушка все еще терпит? О, да, Эмми по-прежнему с ним. И, кстати, ты еще не знаком с их двумя детьми, Джейком и Сарой. Они очаровательны. Тогда они явно пошли не в отца, резко проворчал Ник. О, боже, Ник, почему ты с такой неприязнью говоришь о Сэмми? Вздохнув печально, заметила Поузе. Пусть он обутычен в бизнесе, но ты же понимаешь, что в остальном он вполне славный человек. Я понимаю, мам, что он твой сын и мой брат, но боюсь, не смогу согласиться с таким мнением. Что ты хочешь сказать? Сэнс сидел напротив неё в стоическом молчании. Ник, пожалуйста, объясни мне, я хочу попытаться понять, попросила Поузе. Нет ничего более огорчительного для матери, чем видеть вражду между своими детьми. «Послушай, мам, это не важно». Ник покачал головой. «Давай лучше поговорим на более приятные темы, и одна из них, поверишь или нет?» В общем, я познакомился с одним человеком. Замечательным человеком. «Ник, да ты темная лошадка. Где же она, кто она? Подозреваю, что из Австралии. Ну, Нет, как ни странно. На самом деле я познакомился с ней в день приезда в Англию. Она подруга моих старых друзей Пола и Джейн Лайнс Харви. Ее зовут Тэмми. Она обалденно красива и занимается продажей винтажной одежды. Господи, Ник, так быстро! Понимаю. Думаю, что это несерьезно. Паузи вспомнила тот момент, когда она впервые положила глаз на Фредди и покачала головой. «Ну что ты? Если проснулись чувства, то всё в порядке, по крайней мере, судя по моему опыту. В общем, мам, у меня они ещё никогда не просыпались так быстро и мне страшновато. Я правда по-настоящему влюблён в неё. Отлично. Когда же ты меня с ней познакомишь? Мне хотелось бы привезти её сюда на следующей неделе, если, конечно, она сумеет выкроить время». Она сейчас занята налаживанием своего бизнеса, так же как и я. Понятно, Ник. Да же лучше, если вам удастся выбраться на выходные. Я могу пригласить Сэма и Эми. Как бы то ни относился к брату, тебе стоит познакомиться с племянником и племянницей. Разумеется, мам. Мы же взрослые люди, в конце концов. Я с удовольствием вновь повидаю Эми и естественно познакомлюсь с детьми. Так как насчёт следующих выходных? Отлично, поузе хлопнула в ладоши. Приду, приди свою подругу, чтобы захватила тёплую пижаму. Ладно, дни становятся короче. Обязательно, мам, сказал он, заметив озорную усмешку на её лице. А теперь, перед отъездом, я хотел бы посмотреть на то, что ты ещё придумала в саду. После прогулки по саду Поузе занялась на кухне подготовкой чая. Оник прошёл по холлу в малую столовую. Остановившись на пороге, он пригляделся к массивной люстре и заметил, как скудный дневной свет подчеркнул очертания огромных трещин, протянувшихся по всему потолку, отслаивающуюся краску на стенах и покоробившиеся карнизы. Зайдя внутрь, он протянул руку к старому чёрному переключателю и, включив свет, направился к камину, собираясь разжечь его. В комнате было довольно холодно. И сильно пахло сыростью. Роскошные шёлковые занавеси, за которыми он прятался в детстве, выглядели старыми и обтрёпанными. Ник почувствовал комок в горле при виде нынешнего состояния этой когда-то роскошной комнаты, неумолимым временем лишённой, подобно королеве немого кино своего былого очарования. Ник возился у камина, разжигая дрова, когда его мать вошла в столовую с чайным подносом. и своим знаменитым бисквитным тортом королева Виктория. «Как приятно!» — сказал Ник, присев перед разгоревшимся пламенем. «Впервые за десять лет разжечь камин. Боже, да теперь я полностью счастлив!» «Ты еще не решил, где будешь жить?» — спросила сына Паузи. «Нет пока. Пол и Джейн заверили меня, что я могу оставаться у них сколько пожелаю. Сначала надо разобраться с делами, а потом уж переходить к поиску нового жилья. Кстати, когда ты приедешь на следующие выходные, я попросила бы тебя оглядеться в этом доме. Большая часть мебели, вероятно, ничего не стоит, однако кое-что, возможно, представляет ценность. Мам, может, тебе не хватает наличных? Ты же помнишь, я не раз говорил. Если тебе понадобятся деньги, то только скажи мне. «Нет, Ник, мне всего хватает. Дело в том, собственно, что я давно подумываю о продаже Адмирал Хаоса. Мне ведь на будущий год исполнится семьдесят». Он пристально посмотрел на нее и опять перевел взгляд на огонь. «Понятно», — наконец произнес Ник. «Ник, прошу, скажи мне честно, как ты к этому относишься?» «По правде, мам, трудно сказать». Наверное, меня обволакивают смешанные чувства. Грусть очевидна, ведь здесь я родился и вырос, так же как и ты, кстати. Однако я понимаю, почему ты подумываешь о продаже. Да, возможно, это похоже на заботу о старом и немощном питомце. Печально заметила Поузи: "Ты любишь его и останешься с разбитым сердцем, когда его не станет, но понимаю, что ему так будет лучше". Те же чувства я испытываю к адмирал Хаусу. Он нуждается в новом владельце, в том, кто сможет позаботиться о восстановлении его былой славы. Сейчас он медленно, но неуклонно разваливается. И я должна что-то сделать до того, как разрушения станут необратимыми. Я понимаю тебя, мам. Ник поднял глаза и увидел на потолке большое влажное пятно, памятное ему с детства. ему тогда казалось, что оно похоже на гипопотама. Сейчас оно слилось с массой других пятен, образовав в результате подобие странной потолочной фрески. Одна местная дама из агентства недвижимости зайдёт оценить его на следующей неделе, сообщила ему Поузи. Но, разумеется, я собиралась спросить тебя, не захочешь ли ты взять на себя эти заботы. Во-первых, Сэм никогда не простит мне, если я возьму дом Он же всё-таки старший сын и наследник. Кроме того, вряд ли я буду жить здесь. И вдобавок сейчас для налаживания бизнеса мне понадобится каждый пенни. О, выма, прости меня. Разумеется, Ник. Я должна была спросить только и всего. Где же ты будешь жить, когда продашь его? Ну, об этом я пока практически не думала. В каком-нибудь небольшом доме, не требующем особых затрат на содержание. Ну, естественно, хотя бы с маленьким садом, она улыбнулась. Надеюсь только, что новые владельцы не уничтожат здесь ни уверен. Они будут гордиться им, как особой достопримечательностью. Нужно просто найти богатого пожилого горожанина с молодой красивой женой и огромным штатом персонала для ведения хозяйства и ухода за садом. Но не думаю, что таких найдётся много. Однако поживём, увидим. Как ты сама частенько повторяла мне, чему бы того не миновать. Но сейчас мне, пожалуй, пора отправляться в обратный путь. Ника Поузи встали с кресел и вместе направились в холл. Прежде чем ты уедешь, я должна передать тебе кое-что. Поузи взяла письмо со столика возле входной двери и вручила его сыну. Вчера его доставил курьер к нам в галерею. И очень удачно, что уже сегодня могу передать его тебе. Онек взглянул на своё имя, написанное чёрными чернилами, до да более знакомым наклонным почерком. С трудом подавив охватившие его чувства, он постарался не выдать потрясения. "Спасибо, мам", помедлив, сказал он. "Как приятно было повидать тебя, мой дорогой мальчик", сказала она, поцеловав его. "И я в полнейшем восторге, что ты решил навсегда вернуться на родину". "И я тоже, мам", -никулубнул он. «Ладно, до скорого». Ник вышел к машине и включил зажигание. Проехав по подъездной аллее, он остановился сразу за воротами. Письмо лежало на пассажирском сиденье, призывая открыть его. Дрожащими пальцами он взял конверт, открыл его и прочитал то, что она написала ему. Потом он сидел, уставившись в пустоту, пытаясь решить, как поступить дальше. Он мог порвать письмо, и отправится прямо в Лондон к Теми, либо мог заехать в Саут-Уолд выслушать её и тогда уж окончательно избавиться от призраков прошлого. Свернув направо, Ник поехал в сторону Саут-Уолда. В осенних сумерках городок выглядел как всегда прелестным. Проезжая по Хай-стрит, Ник заметил, что на месте его магазина теперь агентство недвижимости, но всё остальное, казалось, осталось без изменений. Починившись внезапному порыву, Ник припарковал машину и пошел прогуляться по берегу моря. Гуляя, он позволил воспоминаниям затопить его, сознавая, как важно не пытаться насильно похоронить их. Возможно, если он еще разок увидит ее, с вновь обретенной целью и теми в его жизни, то сможет, наконец, навсегда покончить с прошлым. Свесившись через перила, Ник смотрел, как волны мягко отступают и опять накатывают на берег. и вспоминал те безумные мучения, что испытывал, когда стоял здесь в последний раз. Да. Он любил её. Вероятно, в его жизни больше не будет такой страстной любви, и оглядываясь назад, он молился, чтобы не было. Ему вдруг стало ясно, насколько опасной была сила той его любви, ошеломляющей, всеобъемлющей и разрушительной. Ник вернулся к машине, включил зажигание и поехал к её дому.